Глава 129. Подпольный аукцион Каргаса, часть 2. Теодор был образцовым учеником. Когда другие студенты покидали Академию, пили гуляли с друзьями, он оставался в библиотеке и добросовестно придерживался своих обязанностей, как начинающего мака. Он никогда не ходил в таверны или горные дома, и потому это место было для него в новинку. Аккуратный мужчина средних лет, стоявший в центре акционного дома, поднял руку, Номер 176, 50 золотых. Кто-нибудь еще? Через 10 секунд лот отправится покупателю под номером 176. Несмотря на то, что ведущий акциона говорил сдержанно, его голос распространился по всему акционному дому. Произошло это благодаря ожерелью выши его шее и зачарованному заклинаниям усиления голоса. Артефакт превращал даже самый тихий шепот в громкий крик, позволяя акционисту часами говорить, не беспокойся о хрипоте. Правда, вещать с трибуны был не единственной его работой, еще он должен был подмечать все ставки, которые делались на текущий лот. Несмотря на то, что толпа вокруг него сновала, словно муравьи по пирогу, ведущий задорным голосом прокричал «Номер 238! Принято! Текущая ставка 60 золотых! Кто больше? Осталось еще три возможности сделать ставку!» Технология проведения торгов на подпольном акционе не слишком отличалась от других акционов. У участников был знак с их номером, который они поднимали показывать тем самым, что хотят принять участие в торгах. После чего при помощи пальцев показывали ведущему предполагаемую сумму. Однако это место было вне рамок законов а потому правила подпольных аукционов всех отличались. «У подпольных аукционов есть дополнительное правило, которое отсутствует в обычных аукционных домах», — напряженно прошептал Гибра Теодору. «Дополнительное правило?» — удивленно переспросил Теодор. Он знал об обычных правилах, но понятия не имел, что существуют еще и дополнительные. Правила и мораль были абсолютно неглавными в таком беззаконном месте, как это. И те, кто собирался в аукционном доме, знали об этом лучше, чем кто-либо другой. Да и вообще, кто бы согласился на дополнительные условия ограничения? Ты этого не понимал. Гибра горько усмехнулся и ответил. Когда подпольные аукционы только появились, участники прямо-таки сражались между собой. Кто-то делал ставку, чтобы повысить цену. А кто-то вступал в сговор с другими, чтобы увеличить нагрузку на конкурентов. Были даже случаи использования яды или убийц, чтобы уменьшить количество претендентов на тот или иной лот. Как похоже на людей. Ну да. И вот за 30 лет до этого кциона произошел действительно крупный инцидент. При упоминании о крупном инциденте Теон вострелушая. Его собеседником был необычный человек, а управляющий филиалом информационной гильдии на центральном континенте, король мышей. И если он говорил, что какой-то инцидент был серьезным, Значит, это было явно не привлечение. И вот неудивительно, что от следующих его слов Теодор не смог удержать на своем лице гримосу невразительности. Подводя итог, был убить член королевской семьи. А? Тише, тише! Эта тайна общеизвестна! Но не стоит о ней кричать! Есть те, кому совсем не по душе слышать такие вещи! Гибра взял напиток с подносу проходящего мимо услуги, выпил его, после чего продолжил объяснять. В то время подпольные акционы... были реально беззаконным местом, а потому люди редко когда раскрывали свои личности. Однажды четвертый принц Каргаса, Мусика, узнал о проведении аукциона и решил поучаствовать в торгах. Он все тщательно спланировал и сумел скрыть свою личность. Правда, лучше бы он этого не делал. По крайней мере, тогда бы он не получил стакан съеда. С тех пор на подпольных аукционах было введено несколько строгих правил, но все равно будьте осторожны, когда вступаете в схватку с противником, не зная кто. Он. Ха! И после такого это место еще функционирует? К счастью, он был не наследником престола, а четвертым принцем. Вот если бы на его месте оказался наследник, то весь Сипоте был бы обвинен в государственной наизмене. Четвертый принц, возможно, умер, но сумма денег, получаемая казной королевства Каргас за счет подпольных торгов, была слишком велика. Этого было достаточно, чтобы скрыть тот факт, что член королевской семьи был убит. Король Каргаса видел больше пользы от подпольных акционов, чем от одного из своих бесполезных сыновей. Учитывая логику короля Каргаса, ты вполне мог согласиться с такой позицией. Таким образом, это и стало причиной неестественно строгих правил на подпольных аукционах. Затем Гибра изменил тему, указав на следующий лот аукциона. «О, смотри, наниматель! Сегодняшняя первая оригинальная книга!» «Действительно?» хм. а о том, что я тебе сказал, просто забудь. Что было, то было, поэтому нет смысла тратить на это время и нервы. Я понимаю. Что ж...» «Тогда давайте сосредоточимся на аукционе!» Улыбнулся Тео. Специальные правила подпольных аукционов Каргаса звучали следующим образом. Первое. Минимальная ставка начинается с 90% рыночной цены лоты. Второе. Участники могут поднимать ставку не менее чем на 10% от ее первоначальной цены. При этом максимальный шаг не может превышать 100% от минимальной стоимости лоты. Третье. На один лот может быть сделан не более 10 ставок. Четвертое. На один лот каждый участник может делать по 5 ставок включительно. Пятое. Каждый участник может сделать не более 50 ставок за торги. Шестое. Победившая с ставкой не может превышать минимальную цену предложения в 10 раз. В некотором смысле эти правила были лучше общепринятых в аукционных домах. Продавцы могли продать товар по рыночной цене, а покупатели могли предложить цену, не превращая торги в войну. Естественно, не просто было установить справедливые правила в аукционном доме, где часто происходили сговоры. Поэтому участники подпольных аукционов часто нанимали профессионалов. Чтобы не пойти на поводу подобных трюков, лучшим способом для участника торгов было нанять эксперта по аукционам. Теодор быстро пришел к такому же выводу. «Это все крайне сложно. Я прочитал несколько книг об аукционах, но это далеко не то, чем может заниматься любитель». Несмотря на свой гениальный мозг, ему было бы трудно конкурировать с профессионалами в этой области, поскольку у Тео не было опыта. Это было особенно важно, если он шел против экспертов Сипоте, которые знали правила и тенденции подпольных аукционов домов лучше, чем кто-либо другой. Если бы Теодор участвовал в подпольных аукционах сам, то потратил бы куда больше денег. И именно поэтому Тео решил нанять тех, кто в определенном смысле были лучше, чем большинство профессиональных торговцев. Участник под номером 381 получает оригинальную книгу «Применение стрел молнии» за 50 золотых. Мои искренние поздравления! Таланты Акана не ограничивались одним лишь актерским мастерством. Он был человеком с достаточно хорошими навыками, который выбрал сам Гибра. Акан легко обыграл другого профессионального торговца и выиграл еще одну оригинальную книгу для Тео. Как и другие четыре оригинальные книги, которые они уже купили на сегодняшнем аукционе, у данного экземпляра не было рейтинга редкой, но это была вполне неплохая прибыль. Если все так и продолжится, к моменту окончания аукциона, Теус может получить более 20 оригинальных книг. Ха, ну как, стоим мы своих денег? Да, у вашего подопечного по-настоящему замечательные навыки. Возможно, нечто подобное звучало чересчур заискивающе, но Гибра явно находился в хорошем настроении. Слуги принесли применение стрел молнии Теодору, который тут же брал ее в инвентарь. Он чувствовал себя немного не по себе от наема трех агентов по 10 золотых день. Но этого представления было вполне достаточно, чтобы показать ему, что они стоят своих денег. Первоначально Тео просто хотел нанять в информационной гильдии консультанта, так что это был весьма приятный для него поворот. В этот момент его правую щеку защекотал чей-то взгляд. Опять. Это было немного раздражающе, но Теодор подавил свои эмоции и спокойно встретил этот взгляд. Прожигал его глазами какой-то толстяк, напоминавший собой профессор из Академии Бергена по прозвищу «Воздушный шарик». Согласно информационной гильдии, он был богатым библиотекарем по имени Кульсен. Нет-нет, библиотекой, конечно же, он не управляет. Он не любит читать книги. Ему просто нравится коллекционировать их, чтобы доказать свой статус. Он собрал целую коллекцию искупленных им книг, за что и получил прозвище «Библиотекарь». Однако, как только Кульсен понимает, что цена кусается, он тут же сдается. Так или иначе, тедор поручил своему специалисту купить как можно больше оригинальных книг. А потому Акан перебил кульсон на абсолютно все заинтересовавшие его лоты. Более того, Тео не чувствовал за собой никакой вины. Он покопал эти книги не для того, чтобы... читать, а чтобы жить. Как маг, он не любил дураков, которые относились к информации как к музейным экспонатам. Встретившись с холодным светом в глазах Тео, кульсон поспешно отвернулся. Теодор был далеко не тем типом людей, против которых Кульсун отважился бы выступить открыто. Затем Тео перевел взгляд с, с неприглядной внешности кульсона на другого мужчину. Единственным реальным соперником является этот человек. У мужчины были белые волосы, белые бороды, а также множество морщин, что делало его кожу похожей на редвестную кору. Несмотря на это, осанка старика была прямой, как сосна, а энергии в его взгляде была не меньше, чем у молодого человека. Прозвище данной ему информационной гильдии звучало как маньяк старых книг, а звали его генриха Он был ученым, который вплоть до своей смерти собирался прочитать столько книг, сколько вообще мог. Хоть Генрих и не коллекционировал книги, как Кульсон, он никогда не отступал, когда дело доходило до того экземпляра, который он хотел получить. Это означало, что он был готов потратить столько денег, сколько требовалось. Теодор не испытывал негатива к людям подобного склада ума, но проще от этого тоже не становилось. Посмотрев на вертикальный профиль старика, Тео отвернулся. Уши Теодора защекотал скрип тележки, на которой везде очередной лот, а в следующий момент ведущий прокричал... О, номер 107. Участник под номером 107 увеличил ставку на 100%. Минимальная ставка для данного лота — 20 золотых. Поэтому с этого момента вам придется предлагать более 42 золотых. Маньяк старых книг Генрих поднял свой знак быстрее, чем кто-либо другой. Несколько человек, которые уже бывали в этом аукционном доме, неохотно сдались после того, как увидели действия Генриха, поскольку это означало, что одержимость маньяка этим лотом действительно велика. Скорее всего, им пришлось бы заплатить в пять раз больше, чем положено, чтобы перебить ставку безумного маньяка. Однако в этот момент... Не может быть! 381 -й. Минимальную цену вновь поднял на 100%, и теперь стоимость этого лота 60 золотых. Это был агент Теодора Акан. Выкатнее всего было бы отказаться и позволить Генриху получить книгу, но Акан не мог пойти против инструкции своего нанимателя. Да, сам Теодор Миллер приказал второй ставкой поднять цену на 100%, «Акан, да? мы должны купить ее. Максимальная стоимость этого лота – 200 золотых, поэтому я позволяю вам дойти до самого предела». Глаза кана показывали, что не понимает логика такого решения, но был вынужден просто кивнуть. Источником денег был Теодор, поэтому информационная гильзия не несла никаких убытков. Гибра попытался остановить его, но Теодор не мог удержаться от покупки этой оригинальной книги. Это было естественно, поскольку данный предмет был для него весьма значимым. Название оригинальной книги звучало как «Введение в магию духов 2». Это была книга о магии духов, написанная самим Мердалем Херсеймом. И если ты ее купит, то сможет вновь поговорить с Мердалем. Кроме того, фрагмент души мудреца весил в несколько раз больше, чем другие. Это был предмет, который он абсолютно не мог пропустить. «Не верю своим глазам! 107 снова поднял цену на 100%! Теперь это 80 золотых!» А затем началась настоящая война. Ожесточенный взгляд старика впился в Теодора. Молодой маг никогда не сдавался, а потому вернул Генриху не менее решительный взгляд. В северном акционном доме началась война ставок.